Глава восемнадцатая «Аминна!» — емко и многозначительно сказал очень высокий мужчина в пиджаке с налокотниками и осмотрел большую полукруглую аудиторию, в которой собралось сразу три группы студентов с одного потока. Я подавил желание зевнуть. Вчерашний день оказался суматошным и тяжелым, и встреча с Марией не сделала его проще. Наш разговор, хоть и был немного скомкан из-за того, что девушка торопилась в свой клуб, но вышел содержательным. Мария и Елена также обучались в первом магическом, что логично, это все-таки был лучший университет пояса. Обе не бросили свои тренировки и, похоже, смогли даже продвинуться в этом. По крайней мере, так это я понял из нашего очень недолгого разговора. Очевидно, девушка не хотела идти против приказа семьи, но успела обмолвиться, что собирается поговорить с отцом и уже с его помощью убедить главу изменить свое решение. Было хорошо видно, что у нее накопилось очень много вопросов ко мне, но девушка сдержалась. От воспоминаний вчерашнего дня меня отвлек голос лектора. Аминой мы называем экстрамерное вещество, появившееся в нашем мире и спровоцировавшее выцветание, катастрофу мирового масштаба, унесшую жизнь и четверти всех живущих тогда на планете. Она бывает в трех видов. Загрязненное, вызывающее выцветание. пригодная к очистке, которую мы используем в качестве альтернативной энергии. И, конечно... Кристальная мина, та, которая используется нами в качестве топлива для магических манипуляций. Наше тело само очищает ее, и пока мы так и не смогли разгадать тайну этого преобразования. С этими словами высокий мужчина, оказавшийся одним из профессоров в теоретической магии Первого магического университета, повернулся к интерактивной доске и спокойным жестом показал на... Я уже видел эту карту, по факту демонстрирующую около полусотни районов анклавов, на которых сейчас ютились остатки человечества, в том числе и наш родной районный пояс. Если уж на то пошло, то поясами назывались все существующие анклавы. Наш районный пояс носил название 13 -го. Как объяснили местные историки, во времена активного воцветания многие из анклавов сохраняли некоторое время принадлежность к странам которым относились до катастрофы. Тринадцатый обособленный пояс Российской империи в какой-то момент оказался сокращен до двухзначной цифры, а еще чуть позже, уже внутри самого пояса и цифра стала опускаться, став просто районным поясом. «Поначалу таких поясов, как наш, было тысячи», между тем продолжал рассказывать профессор. Но так уж получилось, что выживают сильнейшие и те, кто умеют приспосабливаться. Наши предки сумели научиться создавать магические барьеры, используя силы на основе самой мины и остановить распространение выцветания, решив нашу проблему на время. К сожалению, далеко не у всех анклавов, как у нас, получилось повторить этот подвиг. Многие оказались либо уничтожены и погребены волнами выцветания, либо отодвинулись за пределы изученных нами территорий пустошей. Профессор вышел из-за преподавательского стола. Обратившись лицом к аудитории, он поднял руку, в которой полыхало синее пламя. До меня докатились характерные ощущения. За скулами появилось отвратительно кислое чувство, которое пришлось подавлять силой воли. Краем глаза я заметил, что не все из присутствующих сейчас в аудитории студентов смогли похвастаться тем же. Многие сидели с зелеными лицами и такое ощущение в любой момент могли расстаться со своим завтраком. Даже сидящий возле меня Себастьян с трудом выдерживал присутствие чистой Амины. А то, что этот огонь был именно ей, я понял сразу же. Когда был мальчишкой, мне не раз доводилось бывать у мамы на работе. Там чистую амину можно было встретить повсюду, хоть и не в таком открытом виде, как сейчас нам демонстрировал профессор. «Что такое?» — между тем удивился тот, осматривая аудиторию и сидящих в ней студентов. «Вы, поступившие в лучший университет магии пояса, не можете выдерживать контакта с источником собственной силы?» Уверен, ни для кого из вас не секрет, что именно амина, появившаяся в нашем мире, стала не только причиной великого бедствия, но и источником силы магов. В моей руке тот самый источник, что дает вам силы изменять законы природы собственными руками, точнее, собственным разумом». Профессор щелкнул пальцами, и синий огонь и мины преобразился в тягучую жидкость. Скатившись с его руки и шлепнувшись на пол, она неожиданно преобразовалась в архаичный меч, воткнувшийся в паркет аудитории. Хорошенько присмотревшись, я сумел понять, что профессор просто слегка изменил форму живого огня, используя лишь немного своей магической силы для этого. Но выглядело это эффектно, не спорю. Амина окружает наш пояс, и так или иначе ее отголоски проникают через установленный барьер. Как я уже говорил, мы применяем амину для создания дешевых питательных смесей, в качестве топлива в наших машинах, для создания доступной энергии и многое другое. Но если говорить о нас, о магах. То для того, чтобы творить заклинания, нам нужна именно чистейшая амина, кристальная. Даже тех малых отголосков, проникающих через барьер, достаточно могу для создания самых невероятных и мощных конструктов. Мужчина сделал паузу, рассматривая созданный меч любуясь светом, что играл сейчас в его полупрозрачном клинке. Да. Возможно, кому-то я сегодня открою глаза, но от количества мины и степени ее чистоты, разлитой вокруг нас, практически ничего не зависит. Для одного мастера будет достаточно капли, чтобы сравнять небольшой город с землей, а другому потребуются тонны мины, чтобы просто зажечь костер. Профессор сделал движение рукой, и застывший, подобно кристаллу, меч неожиданно превратился в жидкость и потек обратно в руку мужчины, полыхнув на нем синим пламенем. Несколько секунд профессор углядывался в это яростное пламя, словно обдумывая что-то, после чего, даже не поморщившись, погасила мину одной лишь мыслью. За его спиной на интерактивной доске в ту же секунду начали появляться рисунки, изображающие человеческие тела, на которых были нанесены линии, похожие чем-то на линии духовных каналов, как их представляли себе мастера мира боевых искусств. Только если приглядеться, тут же становилось понятно, что эти каналы совершенно не соответствовали духовным практикам боевых искусств и кое-где даже противоречили им. Впрочем, этот рисунок мне все равно был хорошо известен, его показывали нам, в том числе и в старшей школе. Магические артерии, то из чего и состояла по своей сути основа мощи любого чародея этого мира. Сила мага определяется тремя вещами. Между тем продолжал свою водную лекцию профессор, несмотря на то, что большинство из присутствующих и без того прекрасно знали, о чем он говорил. Первое — это разбитие источника, в котором хранится преобразованная мага-мамина. Второе — это укрепление собственных магических артерий. Магу совершенно не обязательно иметь поблизости от себя чистую или даже загрязненную амину. Чтобы использовать силу, он способен хранить ее в себе и использовать в тот момент, когда ему это захочется. Мужчина вдруг остановился, поднимая руку и привлекая внимание всей аудитории к себе. Но самым важным для любого чародея является его разум. Одаренный маг использует всю свою немалую силу, обрушит на абонента каскад невероятных магических атак, а умный использует простенький конструкт разрушив этот каскад на уровне плетения и убьет идиота взорвал его мозг для этого вы все здесь и собрались поступил в лучший университет пояса не для того чтобы стать сильнейшими это вы вполне способны достичь и без нас да главным здесь для вас станет задача обрести острый и гибкий разум поверьте Это куда лучше простой грубой силы. Профессор улыбнулся, и в ту же секунду я вдруг с удивлением обнаружил перед собой воткнутый в парту полупрозрачный меч. И, судя по ошеломленному гулу, клинок появился перед всеми присутствующими сейчас в аудитории студентами. Спустя несколько дней. «Эй, Андрюх!» — в трубке телефона послышался радостный голос Макса. «У тебя как сегодня со временем? Хочу вырваться в город, осмотреться. А мы вроде как с тобой сначала учебы не виделись, да?» Я остановился посреди дорожки, ведущей к одному из дальних корпусов университетского кампуса, и, осмотревшись, приметил пустующую лавочку неподалеку. «Да, давай встретимся, я не против, Макс», — ответил ему, присаживаясь на скамейку. «Только давай вечером, сейчас у меня еще одна лекция, а после занятия в клубе, так что в ближайшие три часа я точно буду занят». «Не проблема, через три часа, значит, через три часа», — с готовностью согласился он. «Тогда наберу тебя позже, договоримся, где встретимся, по рукам?» «Конечно», — согласился я, «без проблем». Тром, чую Максу очень нужно выговориться, я его несколько лет знаю, и, похоже, парень получил так много новых впечатлений, что должен хоть с кем-то поговорить». Впрочем, мне тоже не мешало немного развеяться. Последние дни вышли уж больно нервными. Мало того, что преподаватели всех профильных магических направлений решили устроить каждому студенту мини-экзамен, То, чтобы понять его возможности и силы, так еще и на тренировках в клубе боевых искусств, я столкнулся с кое-какой неприятной ситуацией. Дыхательная техника, которую использовали в клубе, оказалась для меня слишком опасной. В том смысле, что на моем уровне использовать дефектную дыхательную технику не просто бессмысленно, но и опасно. Тихая девчушка Оксана, назначенная нам в качестве тренера и куратора, была в отчаянии, видя, как я упрямо делаю одни ошибки за другими, не выполняя строгие предписания дыхательной техники. В ее глазах уже на третий день я увидел приговор в виде необучаемого, но решил до времени игнорировать. Тем более девушка, наконец, отстала от меня, поняв, что каши со мной не сваришь, и переключила все свое внимание на других новичков. Кстати, о них все трое оказались способными ребятами с готовностью выполнявшими все что им говорила наставница и с каждым днем они становились все ближе к той черте за которую можно было уверенно ставить на своем таланте крест что же касается моих отношений в клубе то они сместились с доброжелательно вежливых до небрежного игнорирования когда стало понятно что практика боевых искусств дается мне тяжело единственный кто оставался подчеркнуто вежливый и корректный была глава. Что же до меня, то не скрою, поведение окружающих я воспринимал с некоторым отстраненным интересом. Было любопытно увидеть собственными глазами, как ведут себя некоторые благородные и простолюдинные, ищущие их признание с обычными людьми. С теми, кто не имел ни власти, ни положения. Я уже не рассчитывал на то, что удастся впечатлить главу клуба и получить доступ к найденным ее семьей свиткам. Ну да и шут с ними. Сейчас я строил планы по созданию собственного клуба, заодно выясняя все нюансы этого. Ну и, конечно, обдумывая варианты, как переманить к себе кого-то из новичков до того, пока не станет слишком поздно. Все трое потенциально могли стать хорошими практиками боевых искусств. Оставалось только улучшить благоприятный момент, чтобы подправить их дыхательную технику. Основы они как раз уже почти освоили, и теперь оставалось лишь направить ребят по верному пути. Для этого я и из подвала изучал их индивидуальные особенности, подготавливаясь. Собственно, это и было единственной причиной того, что я оставался здесь. Далеко не факт, что они решат присоединиться, но попробовать все равно стоило. Тем более, что я ничего по сути не терял. «Сегодняшнее занятие в клубе ничем не отличалось от того, что я уже видел раньше». Оксана ходила между нами, исправляя мелкие ошибки в технике дыхания. Единственным, у кого она практически не задерживалась, оказался, как нетрудно догадаться, я. Нервный Ваня и добродушный Лёва старались изо всех сил пыхтя, словно паровозы. Но лучше всех себя зарекомендовал молчаливый и незаметный Игорь который с упорством продолжал уникать в технику каждый день, подолгу задерживаясь в клубе после занятий. Уже после тренировки, когда я подходил к воротам выхода из кампуса, меня нагнал сосед по комнате Себастьян, появившийся в самый последний момент. Я ощутил его восприятием еще давно, но избегать встречи не стал. Парень, судя по ощущениям, зачем-то искал меня, и я не видел ничего плохого в том, чтобы узнать зачем. «Андрей!» – позвал он меня, когда я специально замедлил шаг. «Да. Мы с некоторыми ребятами из группы решили сегодня зависнуть в одной неплохой кафешке. Ты с нами?» «Сегодня не могу», – покачал головой. «Сегодня я планировал не только встретиться с Максом, имелись планы куда более важные. Пора уже было приступать к своему плану по возрождению школы». «А что за ребята? Кто-то из благородных?» Тем временем спросил я у Себа. «Да почти вся группа», — пожал плечами тот. «Обычное дело, все хотят познакомиться друг с другом, а завтра выходные. Ну и я рассчитывал найти там еще себе последователей. Чем нас больше будет, тем лучше ведь, так?» «Как знаешь, этот его бзик на собственной уникальности я пока так и не понял, но спорить не стал. Его заблуждения мне никак не мешали». В другой раз присоединюсь. Можешь извиниться за меня перед всеми?» «Конечно, без проблем!» В этот момент раздался звонок мобильного, и я кивнул на прощание Себастьяну, отошел в сторону, отвечая на вызов. «Макс, я свободен, где встречаемся?» Спросил я, увидел, кто звонит. «Я как раз возле вашего кампуса неподалеку», раздался приглушенный голос друга. «Как это кафе называется?» Послышался его вопрос, явно адресованный кому-то возле себя. «Ага, Андрюх, кафе у карася. Оно недалеко от твоего университета, и знал бы ты, какие тут подают пончики». «Найду». Не смог я удержаться от усмешки, друг не менялся. «Скоро буду». Повесив трубку, я быстро проверил с помощью смартфона, где находится искомое кафе, и быстро сориентировавшись, направился к нему. Макс был прав. Место с колоритным названием Мукарася оказалось не так далеко. По крайней мере, мне хватило меньше пяти минут, чтобы дойти до него. Внутри оказалось достаточно шумно. Гостей, которые состояли в основном из таких же студентов, здесь было достаточно. Друга я нашел практически сразу. Он занял один из небольших плетеных столиков возле окна и с наслаждением поглощал пончики. «Будешь!» — тут же спросил Макс, достаточно мне было приблизиться. «Нет уж, обойдусь!» — махнул я рукой, присаживаясь рядом. «Ну что, как у тебя дела учебные?» Толстяк вдруг нахмурился, посерьезнев. Он осмотрелся, словно бы проверяя, не подслушивает ли нас кто-то еще. И, наклонившись ко мне поближе, в полголоса сказал. «Андрюх!» Помнишь тех типов в масках, которые напали на нас? Кажется, я видел одного из таких на территории нашего студгородка.